Глава третья Спину ломила. Нина потянулась, разминая затекшие мышцы. Что-то засиделась она за заказом сегодня. Декабрь напряженная пара предпраздничная. Товар вымывается с прилавков мгновенно. Заказывать приходится больше, на свой страх и риск. Как же она устала. Сейчас бы оказаться на горячем белом песочке, под ласковым солнышком, лежать, плавиться и ни о чем не думать. Нина захлопнула ноутбук и крутанулась к окну. Но разве это евроокна? Тянет же из всех щелей. Может, и спина болит не от напряжения, а потому что продуло?» Офис опустел. не слышно разговоров за стеной и торопливого топота ног в коридоре. Все ушли по домам. Одна она засиделась, как обычно. За окном стемнело, всыпал мелкий снег. Он блестел в свете фонарей, рождая ощущение нереальности. Нина смотрела на искрящийся поток, пока в глазах не защипала. Нужно встать, одеться и уйти. Но так не хотелось двигаться и что-то делать. На душе пустота, а в голове отупение. Одно имя сверляет мозг с утра, с того момента, как она случайно заглянула в отдел продаж и увидела его, такого знакомого и чужого одновременно. А потом она поинтересовалась у Наташи логиста, которая всегда все и про всех знает, кто это и что он тут делает. С тех пор потеряла покой. Марк. Имя совершенно дурацкое. Почему судьба так несправедлива к ней? Почему именно он? И что ей теперь делать? Решение пришло само и вдруг. Нина схватила трубку, телефона и набрала номер. «Сонь, привет. Нужно поговорить». «Господи, что опять?» Голос подруги не сочувствовал, а констатировал. «Что-то еще натворила?» «Почему сразу натворила?» – возмутилась Нина. «Хотя, ты права, я вляпалась в дерьмо». «И почему я не удивляюсь? Приедешь или по телефону совета просить будешь?» «Еду уже». Откуда только энергия появилась? Нина вскочила, надела полушубок и вылетела из кабинета. Не забыла выключить света и запереть дверь. Через пять минут она уже выруливала со стоянки. До Сониного дома было с полчаса езды, но Нина потратила больше часа. Полгорода еще стояла в пробках. Она даже умудрилась чуть не подраться с мужиком на светофоре. Тому приспичило заглянуть под капот своей машины, как раз в тот момент, когда загорелся зеленый свет. Когда Нина ему посигналил он ничего умнее не придумал, как показать ей средний палец, не переставая копаться во внутренностях машины. Это и переполнило чашу терпения, которая так переливалась через край. Нина вылезла из машины, прихватив лопатку. «Что вы себе позволяете?» Она вцепилась покрепче в лопату и постаралась вложить в голос всю злость, которую испытывала в тот момент. «Одну минутку, уже почти закончил». Донесся до нее интеллигентный такой голос, а потом и хозяин выдернулась под капота. Тросик прилип. «Я не об этом. С какой-то стати вы мне хамите». Она наблюдала, как лицо немолодого уже мужчины с седыми бакенбардами и добрыми серыми глазами вытягивается от удивлений. Он с опаской стал поглядывать на лопатку, которую Нина перекладывала из руки в руку. «Хамить?» – переспросил он. «А как это называется?» Она показала ему средний палец, сунув чуть ли не под нос, так что он отшатнулся. «Ну, ну я вам и показал. Минуточку». Мужчина снова выставил злосчастный палец. Он так и не понял, как потом отгадалась Нина, причину ее злости, потом изумление и приступ гомерического хохота в заключении. Она смеялась еще долго, почти до самого дома Сони. Откуда взялось такое ископаемое, и не знать такого жеста уму непостижимо? «Ты чего какая?» – спросила подруга, открывая дверь и впуская еще посмеивающуюся Нину. «Расскажу сейчас, такого динозавра встретила». Пока раздевалась, в прихожую вбежали пятилетние близнецы Сони – Коля и Саша. «Здрасте, тетя Нина!» – хором прокричали они. Две одинаковые мордашки в обрамлении светлых кудрявых волос с нетерпеливым любопытством разглядывали ее ярко-голубыми глазами на одинаковых веснушчатых лицах. Они были так похожи, что Нина часто путалась, кто из них Коля, а кто Саша. Как только мать их различает. Получив по яйцу сюрпризом, который Нина предусмотрительно купила в магазине возле дома Сони, мальчишки с воплями умчались в свою комнату. «Привет, Нинок!» Глядя на мужа Сони, жгучего брюнета с черными цыганскими глазами Нина в который раз подивилась, в кого пошли их близнецы. Соня тоже темненькая от природы, прямые волосы красит в черный цвет и коротко стрижет его уже много лет, и глаза у нее янтарного цвета. Так в кого же дети, голубоглазые блондины, разве что кудрями в папу? Или точно в соседа, как смеясь, утверждает подруга. «Привет, Дим!» – улыбнулась Нина отражению мужа Сони в зеркале, поправляя растрепавшиеся волосы. Как Америка, не рухнула еще? Дима программист, работает на зарубежную компанию, что самое удобное, особенно для Сони страхового агента, который весь день в разъездах, а иногда и поздно вечером приходится выезжать к клиенту. Так это то, что Дима работает дома, и мальчишки всегда под его присмотром. Вот бывает же так. Познакомились по интернету, переписывались какое-то время, живя на разных концах материка. Потом встретились на нейтральной территории, в Москве. А через месяц после памятной встречи Дима переехал в их город, и они с Соней начали жить вместе. Еще через месяц поженились. Дальше тоже все по плану. Близнецы, материальное благополучие и семейное счастье. Не то, чтобы Нина завидовала подруге, но даже имея ее пример перед глазами, не верила, что такое возможно. Когда-то она планировала стать счастливой с Сергеем, но жизнь рассудила по-своему, несправедливо, как считала Нина. Воспоминания до сих пор отдавались болью в душе, поэтому она и гнала их, старалась не поддаваться грустным мыслям, но как-то незаметно растеряла веру, что может быть счастливым с мужчиной, наверное, поэтому все себя отдавала работе. «А чего ей будет?» – хохотнул Дима, отвлекая ее от грустных мыслей. Нина даже сразу не сообразила, что это он про Америку, отвечает на ее же вопрос. «А ты все продолжаешь грызть гранит торговли?» Такие вопросы вошли уже у них в привычку, как стандартная процедура приветствия. Диме нравилось подкалывать Нину, как она подозревала. Она, в свою очередь, не обижалась, но и вдолгу оставаться не собиралась. За годы, что он рядом с Соней, Нина привыкла к нему, как к родному, да и он неплохо ее успел изучить. Знала, что шутить можно над всем, кроме личной ее жизни, которая незаметно перешла в раздел «Табу». «Хорош был болтать ерунду. Иди уже, работай», – выглянула из кухни Сони. «А ты еще долго перед зеркалом стоят, собираешься. Чай остывает». Кухня в Сониной квартире была самым любимым местом Нины. Небольшая, заставленная мебелью и всякой техникой. Она, несмотря ни на что, выглядела настолько уютной, что каждый раз жаль было покидать ее. У Нины тут даже собственный стул умелся, между холодильником и столом. Соня, смеясь, называла его почетным местом для дорогих гостей. Чай домелся в больших керамических чашках на столе, покрытом скатертью с удивительной расцветкой. Удивительный, потому что Нина никогда бы не подумала, что разные повеличения сечения дерева на неравномерном коричневом фоне могут так красиво выглядеть и до такой степени оттенять бежевую мебель. Но она бы такой скатерть не купила никогда. Но Соня обладала даром – умением сочетать несочетаемое, делать все вокруг себя красивым. «Ну, рассказывай, что у тебя стряслось?» – велела Соня, ставя на стол вазочку с печеньем и початую коробку конфет. «Нет, сначала расскажи про мамонта, которого встретила. Не мамонта, а динозавр. Рассмеялась Нина, вспомнив степенного мужика и его средний палец. Рассказ не занял много времени. Смеялись они раз в десять дольше. Да так громко, что пришел Дима проверить, все ли у них в порядке. Младши тоже забегали в кухню, но Соня их прогнала полотенцем, которым вытирала слезы. «Господи!» – сказала Соня, держась за живот. «Бывает же такое!» «Да!» Нина отсмеялась немного раньше подруги. Она постепенно готовилась перейти к тому, ради чего я приехала. «Ладно, ты же не развеселить меня пришла?» – вмиг посерьезнела Соня. Вижу, что случилось что-то плохое. Выкладывай уже. «Случилось», – кивнула Нина. «Неделю назад. Тогда началось, а сейчас. Я не знаю, как быть». Когда Нина начала рассказ про ресторан, точно знала, что за этим последует. «Опять? Ты опять это сделала?» – прошипела Соня, сдвинув брови. «Что значит опять? Сонь, последний раз был больше года назад». «Ты же обещала», – перебила ее подруга. «Обещала больше так не делать. Ты понимаешь, что это опасно? И прежде всего для твоей психики?» «Очень редко». Не чаще раза в полгода на Нина удержимо тянула в какой-нибудь ресторан. Посидеть, подумать, выпить и расслабиться. Так думала она, выбирая заведение. И каждый раз все заканчивалось одинаково. Она просыпалась в какой-нибудь гостинице, рядом с незнакомым мужчиной, с которым, как догадывалось, у нее был бурный секс и спасалась немедленным бегством. После этого она впадала в глубокую депрессию. Последний раз депрессия длилась две недели. Протекала очень тяжело, сопровождалось дикими головными болями. Ей даже пришлось взять боленичный. После того раза она поклялась Соне, что такое не повторится, а сейчас признавалась в том, что нарушила клятву. «Сонь, не рычи, и так противно», – попросила Нина, чувствуя, как начинает болеть голова. В этот раз все было по-другому. «Это как интересно», – схихиничала Соня. «Я его помню». «Да ладно». Лицо Сони вытянулось от удивления. Каждый раз после случайного секса Нина ничего не могла вспомнить, и в первую очередь своего партнера по постельным играм. Хорошо это или плохо, не знала, и старалась об этом не думать. Принимала как данность, особенность организма, «Ты запомнила, с кем приспала?» «Я специально рассмотрела его». Слова дались с трудом, накатывала знакомую унылость. «Понимаешь, мне захотелось этого». А потом он смылся. «Как это?» «Да все просто. Пока я была в ванной, он сбежал». «Ну, приехали. Теперь от тебя мужики сбегают», — невесело усмехнулась Соня. Хуже всего было, что Нина заметила искрюсочувствия во взгляде подруги. «Значит, случилось что-то из ряда вон выходящее». «И это еще не все. Пора выложить все на чистоту. Может, станет легче, когда выскажется». Нина рассказала про Марка, как увидела его сегодня в офисе и узнала в нем того самого мужчину. «Так это он?» – воскликнула Соня. «Да уж, нарочно не придумаешь. И как он себя ведет?» «Пока никак. Надеюсь, намеков никаких себе не позволил?» В голосе сони послышалась угроза. «Вроде нет. Да, дело даже не в этом. Как мне-то себя вести?» «Так, спокойно, без паники». Соня вскочила со стула и засеменела по маленькому свободному пространству кухни, усиленно размышляя. «Изменить мы ничего не можем, так?» Остановилась она и повернулась к ней «Пока он ведет себя тихо, не позволяет никаких гнусных намеков, ты тоже будешь делать вид, что ничего не было, окей? Как только он позволит себе лишнее, если вдруг окажется таким дураком, тогда, тогда, вот тогда и решим, что делать», подытожила она. «Как тебе такой план?» Никакого плана и слов подруги не вытекало, Нина это четко осознавала. Настроение не ни Нинаюту не улучшилось, это тоже факт, но легче все-таки стало. Она высказалась, словно переложила часть своих проблем на плечи подруги. Она и сама уже решила, что будь что будет, время покажет, как ей действовать дальше. На этом она и распрощалась со счастливым семейством и отправилась домой, оставив Соню во власти размышлений. Знала, что подруга еще долго будет перемалывать ее историю, пока что-нибудь не придумает. И неважно примет она ее вариант или нет, важно, что есть кому поплакаться в жилетку.